Часть первая. Брачная авантюра. Первая. Сладостное заточение. Провести медовый месяц в средневековом замке не слишком приятный вариант для молодой жены. Но архитектурное чудо, модернизированное до стандартов привычного миллионерского комфорта, оказалось свадебным подарком. Так что четвертой супруге экстравагантного вдовца со стажем выбирать не приходилось. Диана понимала, от таких невероятных подарков не отказываются, как Экт от Медового Месяца, пусть и в полном безлюдье вдали от городской цивилизации в Баварских горах. Томас Джон Крейг-младший не сильно удивил невесту сообщением, что в замке на протяжении всего Медового Месяца не будет никого, кроме них двоих. Диана постепенно свыкалась с неординарным поведением образцового пожилого джентльмена, ставшего так нежданно и странно ее мужем, первым и, наверное, последним. А то, что она была у Томаса уже четвертой супругой, не меняло ровным счетом ничего. Пожилому джентльмену с аристократическими повадками не хватало брутальности, чтобы претендовать на лавры синей бороды. Диана оправила свадебное платье. А вдруг этот замок принадлежал какому-нибудь извергу или серийному убийце, менее известному, чем синяя борода, но еще более страшному и жестокому? Надо будет уточнить у Томаса. Диана стояла на самой высокой башне, наблюдая закат, испортивший излишней багровостью вечернюю небесную синь. Ветер отсутствовал. У мрачной цитадели не раздавалось ни звука. Диана слышала, как под пальцами шуршит голубой шарфик, всегда приносивший ей удачу. Очень скромный, он совсем не гармонировал с роскошным и пышным нарядом, да только невесте об этом никто не сказал. Новобрачная, кажется, догадывалась, что ей придется безвылазно провести за толстыми стенами большую часть жизни, но не роптала на судьбу. Однако багровый закат, чересчур синее небо и наступающая чернота ночи вселяли тревогу. Природа не разделяла восторги молодой особы, осчастливившей пожилого джентльмена согласием на скороспелый брак. Зловещий закатный отблеск на угасающей небесной синеве превратил голубой шарфик в синюю хищную пиявку, готовую обвиться вокруг шеи и высосать из счастливой жизнерадостной девушки всю кровь до капельки. Диана безотчетным жестом сдернула любимый шарфик с плеч, и единственная вещь, которую она оставила из прежнего гардероба, плавно спланировала вниз, в тесный сумрак. Нет, ничто не должно напоминать о прошлом, ничто. Шарфик растворился в крепостной тени. Вглядываясь в мрачное очертания стен, Диана внезапно поняла, что ее волнует не предстоящий медовый месяц, а инфернальная составляющая новой обители. В Баварском замке обязательно должен иметься в наличии хотя бы один призрак. А в том, что какой-нибудь призрак, давно погибший в муках, рано или поздно явится, новая хозяйка замка не сомневалась. Она догадывалась, что призрак наверняка будет жертвой роковой страсти. Как же обойтись без мученика любви, если сама Диана познакомилась со своим будущим супругом Томасом Джоном Крейгом-младшим на кладбище?